в свою пользу или в пользу своей партии, а, скажем, в пользу общества». Мистер Мердуль снова заявил, что он всецело предан этому предмету своих вечных забот, и адвокатура понесла убедительные ларнеты вверх по большой лестнице. Ее заметил лорд-епископ, случайно очутившийся подле буфета. «Конечно, блага мира сего!»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 лучшие драгоценности были вывешены общество получило то зачем явилось мистер мердоль выпил в уголке на два пенса чаю и получил больше чем ему требовалось в числе собравшихся вельмож был знаменитый врач которого все знали и который всех знал он подошел к мистеру мердлю пившему свой чай в уголке и тронул его за плечо мистер мердоль вздрогнул о это вы а лучше ли вам сегодня Нет, отвечал мистер Мердл. Нисколько не лучше. Жаль, что я не посмотрел вас сегодня. Заезжайте ко мне завтра утром или я сам к вам заеду? Хорошо, сказал мистер Мердл. Я заеду к вам завтра. Адвокаты и епископ слышали этот коротенький диалог, и когда толпа оттеснила мистера Мердла, заговорили по этому поводу с доктором.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 отсюда не желая нарушать святость медицинской тайны, юридический поклон и убедительный Ларнет, Она, однако, полагает, что нездоровье мистера Мердля именно такого рода. Епископ сообщил, что, будучи еще молодым человеком, он одно время привык откладывать составление воскресных проповедей до субботы, привычка которой должны тщательно избегать все юные сыны церкви, И вот тогда-то ему часто случалось испытывать припадки угнетенного состояния духа, происходившие, как он думает, вследствие умственного переутомления. В таких случаях свежие желтки, сбитые доброй женщиной, у которой он квартировал, со стаканом Хереса, мускатным орехом и мелким сахаром, производили поистине чудесные действия. «Не рискуя предлагать такое простое средство на рассмотрение столь глубокого знатока великого врачебного искусства, он позволит себе спросить, нельзя ли в случае чрезмерного умственного напряжения, вызванного сложными расчетами, восстановить упавшие силы, говоря попросту, каким-нибудь легким, но действительно возбуждающим средством?» Да. — сказал врач. — Да, вы оба правы, но я должен сказать вам, что не нахожу решительно ничего у мистера Мердля. У него сложение носорога, пищеварение страуса, сосредоточенность устрицы. Что касается нервов, то мистер Мердл человек холодного темперамента, не из чувствительных. В этом отношении он, можно сказать, неуязвим, как Ахиляс. Вам покажется странным.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 Не омрачал юного Спарклера, который слонялся по комнатам в припадке своей мономании, разыскивая в достаточной степени неподходящую молодую леди, без всяких этаких глупостей. Не омрачал полипов и пузырей, целые выводки которых присутствовали на обеде. Не омрачал никого.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 Терпение. Пока что тень стены Маршалси продолжала оказывать свое зловещее влияние, и ее можно было заметить на семействе Дорит в любую пору дня».